Глава 8. Первый сон нечаянного богача. Снова сюрпризы. Ланевский рассказал мне, как принято правильно покупать машины и страховки, как бронировать отели и рестораны, как вписаться в студенческую программу, по которой вполне реально поехать учиться в пресловутый Оксфорд. Объяснил, почему именно сейчас это вряд ли стоит делать в современных условиях и что в Корее, Китае и Сингапуре можно получить гораздо более актуальное образование и навыки. Да, традиция и нетворкинг, тут вот старушка Британия рулит по-прежнему. Но иногда не стоит идти на поводу традиций. Они могут привести к необходимости очень неожиданного выбора. Нагляднее его личного примера и не придумаешь, конечно. А еще у него оказались знакомые в Бауменке и МГИМО, хотя, по его же словам, с моими нынешними возможностями это было совершенно неважно. Словом, очень плодотворно мы с ним поговорили до тех пор, пока не пришла пора собираться по домам. Это он как-то определил. По мне, так сидели бы и дальше. Колоритные южные мужчины в бурках принесли нам охапку шампуров от площадки с мангалами. Им, видимо, было горько смотреть на нас, скучавших над фруктовой нарезкой. К слову... Такого мяса я никогда за всю свою жизнь не пробовал, хотя был убежден, что о шашлыках знаю вполне достаточно. Но тут были какие-то прямо коллекционные, царские, и хотелось есть безостановочно, в меру соленые и острые, в меру жирные и не в меру вкусные. Подкованный лорд рассказал, где именно в столице эти чудо-мастера держат свой ресторанчик, и что туда можно подъехать на неделе, но столик лучше заказывать сильно заранее. Он вообще оказался для начинающего меня незаменимым советчиком и проводником по миру богатых. Много всего знал. Не знал только, как мне рассказать своим, что я вот-вот уеду в путешествие в одиночку. Когда тот самый С-класс остановился возле въезда ко мне во двор, стемнело почти полностью. Попрощались с Серегой, договорившись, что я буду держать его в курсе дел. Покупки, неожиданные звонки, грядущие турне. Все, как выяснилось, лучше было обсудить без спешки, чтобы не попасть в силки Даннинга-Крюгера. И я был очень рад, что случилось такое удачное знакомство. Мы за этот вечер наобщались, как одноклассники, что дружили во время учебы в школе. Потом встретились в каком-то юбилее выпуска и поняли, что за многие годы так и не стали чужими и далекими друг для друга. Все те, с кем я дружил в школе, оказались далеко. Многие уже недосягаемо далеко. Поэтому почти забытое чувство дружеского плеча, поддержки и радости от возможности поговорить на одной волне я воспринял очень ярко. Двор встретил июльской жарой, которая в Москве ощущается особенно, когда весь день солнце жарит асфальты, панельные дома, а потом наступает вечер. Ветра нет, листья на деревьях не шелохнутся. Накопленное за день тепло перемешивается с запахами города, и это густое варево заполняет все свободное пространство. На нижних этажах кто-то готовил ужин, судя по всему котлеты, и сжег лук поэтому мимо этого подъезда хотелось пройти быстро и не дыша. Из открытого окна третьего этажа в следующем подъезде разорялся телевизор. Там жила старушка, почти глухая, но не чуждая прекрасного. Она регулярно смотрела и слушала все многочисленные вокальные конкурсы и концерты по всем федеральным каналам. Половина двора была вынуждена, хотя скорее обречена, делить с ней в восторге и печали конкурсантов и жюри. Многие открыто выражали несогласие с оценками или осуждали решение, преимущественно матом. Да, бывают такие районы в столице, о которых не пели Висбор и Акуджава. Про них обычно поют, вернее, говорят гадости вслух под ритмичный кач рэперы средних лет. На лавочках возле клумбы собрались завсегдатые, громко и энергично обсуждая что-то крайне важное иногда сбиваясь на подпеть звездам из бабкиного окна. На случай, если сегодняшний репертуар будет им не по вкусу, с собой была приготовлена колонка, на которую из телефонов раздавали бессмертную классику. Круга, Мираж, Кармен. Стальные люди! Столько пить каждую пятницу, и в снег, и в зной! Это сколько же здоровья надо иметь! В моем подъезде привычно пахло сырым старым подвалом и свежими листовками, набитыми в почтовые ящики, с каким-то нечеловеческим энтузиазмом. Лифт, замененный в прошлом году по программе «Помоги главе управы купить новый БМВ», гнусавым женским голосом сообщил «Первый этаж». Холодный свет диодных ламп в нем регулярно напоминал мне о прозекторской. На моем этаже было тихо и темно, но стоило выйти, как вспыхнула дежурная лампочка на площадке – Яркая, как ксеноновая фара. Я открыл дверь своим ключом, разулся, зашел в ванную. Судя по хаотичным расположенным кроссовкам, Антон дома. Душ, зубная щетка и я в нашей комнате. Аня давно спит, обняв медведя. Надя тоже спит, но стоит мне лечь рядом, сонным голосом спрашивает. Джин, это ее суперсила. Она всегда знает, что именно я пил. Пользы от этого никогда не замечал. Но на моей памяти она не ошиблась ни разу. Чудо-женщина. Да, Аладдин, это я. Да, шутки после такого насыщенного дня выходили уже не очень. Как посидели? Это вопрос в проброс, просто чтобы сразу не заснуть, видимо. Хорошо, продуктивно. Спи, завтра все расскажу. Прошептал я на ухо жене и чмокнул ее в щеку. Она заснула мгновенно, как человек с чистой совестью или смертельно уставший. Сон навалился сразу, едва голова коснулась подушки. В этом сне я бежал по таежному лесу с дипломом Оксфорда в руках от Николая Петровича, который чуждо смотрелся в тайге в своем летнем кэжуале. Хотя я с дипломом на перевес тоже вряд ли украшал пейзаж. Мы бежали вдоль потрясающей красоты озера с берегами, поросшими кедрачом. Чуть дальше уходила направо какая-то горная гряда. Не сказать, чтобы очень высокая, но даже глядя отсюда, лезть наверх почему-то не хотелось. В озере плеснула хвостом явно крупная рыба. Как часто бывает в снах, особенно после чего-нибудь горячительного, сюжеты картинка менялись мгновенно. В этот раз Картинка осталась, но пропали полковник за спиной и диплом у меня из рук. Я шел вдоль берега, глубоко вминая мох и удивляясь, как это до сих пор еще не промочил ноги. Впереди из-за невысокого, но какого-то разлапистого кедра показалась протока, уходящая в сторону предгорья. Вода в ней бежала быстро, с шумом и завихрениями напротив течения и передо мною ровная площадка со старым, выложенным камнями, кострищем и странной избушкой за ним. Натаежный балок или охотничью избу было не похоже. Будто кто-то вырыл землянку, поставил сверху три-четыре венца и накрыл двускатной крышей. Дверь высотой от силы метров полтора открылась, и из избушки вышли импозантный нотариус, а за ним Михаил Иванович Второв. Я поднял голову, глядя на горный хребет. Возле одной искал, что-то поблескивало, и я был полностью уверен, что это разбитое стекло в кабине самолета. Но что тут делал самолет, не знал. Хотя, где находится это тут, я тоже не имел ни малейшего представления. Опустив глаза, заметил, что нотариуса и мощного старика уже не было. Видимо, пошли на рыбалку выдал неожиданный вывод спящий мозг. Зато следом за ними из избы вылезал какой-то шаман, самый натуральный, в мягких сапогах из камуса и кухлянке, украшенной бусами и перьями. За собой он тащил из избушки бубен, на котором я разглядел силуэт медведя, лодку и почему-то снова самолет. В руках шамана образовалась бедренная кость, вероятно, оленя. Который он изрядил свой расписной инструмент. Раздался низкий гул, и все исчезло. Я сидел за массивным столом напротив хозяина кабинета. Судя по виду из окна на церковь с темными куполами, за которыми маячила сталинская высотка, мы были в столице, причем на Таганской площади. Я же как раз туда собирался в самое ближайшее время. Кабинет был небольшой, но очень насыщенный деталями. Аж глаза разбегались. На столе рядом с тонким монитором лежал странной формы череп. Вроде похож на человеческий, но больше раза в полтора. Челюсти и надбровные дуги выступали очень сильно. Лоб, наоборот, был низкий, а затылок скошенный. То ли слабоумный гигант Рахит, то ли снежный человек. На стене справа висело фото в рамке, крупное, с газетный лист размером. На нем была пришвартованная у пирса яхта, стояли радостные люди, и на каком-то подъемнике висел, вероятно, скат манта. Веревки опутывали крылья и хвост, поднимая тушу над настилом. Жуткая морда лежала на краю пирса, пасть была раскрыта какими-то распорками. Почти в ней самой... И стояли те самые веселые рыбаки. Пятеро. И было место еще для парочки. С запасом со всех сторон. И сверху тоже. Надо непременно узнать, откуда фото. Если в тех краях такое водится, то я там даже на берег не выйду. Не то, что на яхте. И плевать, что манты едят только планктон. Лица нескольких счастливых рыболовов были явно знакомыми. Еще один поворот калейдоскопа. Ну, или это я во сне повернулся на другой бок, не знаю. Но картинка опять поменялась. Вокруг была то ли степь, то ли пустыня. Росли редкие деревья, почти рядом торчала какая-то темная скала. Ну, то есть гранит или какой-то иной камень, я в минералах не силен, пер из-под ног прямо к небу, на котором висело огромное и очень горячее солнце. Над песком плыло марево, так что в температуре сомнений не было. Жара адская. Откуда-то сверху раздался вскрик. Голос женский. Я задрал голову. Рядом с вершиной кто-то болтался, зацепившись за выступ скалы одной рукой. Отсюда не было видно, сколько пальцев продолжают удерживать вес тела. Все пять или уже меньше. Ярванул к скале, оставив позади оседать песок и пыль. Фигурка наверху меняла очертания. На ее месте так бы каждый поступил. Прижаться к камню всем, чем можно и нельзя. Ногти, щека, зубы, подушечки пальцев. Даже веки глаз. Только бы не упасть. Но тут крик повторился, причем не оставляя сомнений. Сперва резкий, короткий, а за ним долгий. На одной ноте рвущие нервы, голосовые связки и барабанные перепонки. Такое обычно обрывается глухим ударом о землю. Я бежал почти не касаясь земли, и скала была уже рядом. На набранной скорости я взлетел бегом на отвесную стену метра на полтора минимум и резко оттолкнулся от нее дальше вверх, пытаясь сохранить остатки разгона. Руки развел как можно шире. Летел как баклан рядом с поднятым из воды тралом, кверху лапами. Ну или просто как баклан. Но при всей гуманитарности склада ума мне повезло рассчитать все верно. Ну, как повезло. Метров с двадцати тело прилетело точно в меня. Ну, то есть я смог прервать затяжной прыжок. Вернее, свободный полет. Если кто не учил в детстве физику, как я, то туловище, висящее сколько-то, Набрала какую-то скорость за очень короткое время и рухнула на парящего меня так, как будто мне в грудь пришла электричка. После этого мы вместе с телом пролетели отведенную дистанцию до поверхности планеты, которая финально отругала того, кто не знает физику, ласковым таранным ударом. Всей планетой в спину мне. Я проснулся. Ну, как это бывает? Во сне умер, наяву проснулся. Кто-то начинает разматывать бесконечный клубок образов и параллели из сновидения, кто-то молится. Я пошел в душ. Зарядка и чередование горячей холодной воды, кто бы что ни говорил, все-таки лучшее средство проснуться и наплевать на то, что было вчера, и на то, что снилось всю ночь. Помогло и в этот раз. Взгляд на часы. Половина девятого. Запрос к памяти. Суббота. Я дома. «Суббота, раннее утро. Что нужно делать?» «Правильно, блины. Два яйца, стакан теплого молока, сахар, соль, семь столовых ложек муки с горкой и плеснуть кипяточку». Рецепт у меня научила покойная бабушка. Никогда не подводил. Жена пробовала спорить, мол, необходимо добавить цедру, мускатный орех, ванильный сахар, карамельный сироп и прочие хрен с лимоном. Но тут я кремень. Потом мажьте чего хотите. А мои блины универсальные. Хоть к шоколадной пасте, хоть к семге. Их я и затеял. Когда проснулась Надя, на столе под полотенцем уже ждала горка блинов. В заварочном чайнике была готова нужной консистенции заварка. А я допекал последнее. Идеальная картина для утра. Но не для моей жены. Бывает? что люди просыпаются в благостном расположении духа, любят весь мир вокруг и себя в нем, рады и открыты будущему, и оно чаще всего отвечает им взаимностью. Вокруг них с самого утра все самое лучшее, доброе и хорошее — супруги, дети, погода и вид за окном. Это обычно бывает в книгах или в кино. Надя с прической домовенка Кузи в самом начале его биографии вошла в кухню, как немцы в Польшу, мгновенно и бескомпромиссно. Опять Сахару не доложил. Оставаясь в роли оккупанта, буркнула она. Мы гуманитарии, подобное проходили. И в истории, и в литературе. Ты виноват лишь в том, что... Ой, все. Поэтому я, как муж со стажем, молчал, как рыба об лед. Лимону добавил, эмоции искали выхода из еще спящей жены, как дрожжи школьной канализации. Будь я физиком, наверняка нашел бы более романтичное и непонятное сравнение с использованием квантов, фотонов и прочей темной материи. Да, доброе утро, родная. Приходи, есть о чем поговорить. Моему голосу позавидовал бы самый лучший улей, а то и вся пасека сразу. Чистый мед. Надя ушла в душ, бросив через плечо, что не те тарелки ни на том столе не так стоят. «В эти моменты искренне радуюсь за нее, что я на четверть белорус. не рекордсмены по долготерпению. Об этом даже анекдоты есть. Был бы какой-нибудь Кабардой, давно убил бы. Хотя, скорее, просто никогда бы не пошел с ней в ЗАГС. Пока она плескалась, из комнаты выполз еще один Кузя». Растрёпанная и заспанная Аня подкралась, как привидение, совершенно бесшумно и обняла меня за ногу. Помню, как она сделала это впервые. Я тогда чудом остановил сковородку в паре сантиметров от светлой головы. Нельзя так пугать по утрам отцов-кулинаров. «Доброе утро, пап! А сметана есть?» Уточняющие вопросы по утрам я люблю гораздо больше огульной критики. «Конечно, солнышко. И с сахарком, и с вареньем. Сейчас мама выйдет, почистишь зубы, умоешься и приходи проверять. Дай! Это наш с дочерью секретный секрет. Ей было года три, когда я научил ее переворачивать блины подбрасыванием. С тех пор нас за это ругает мама, когда видит. Потому что сама так не умеет. И блины с тех пор приходится жарить на двух сковородах. Одна взрослая, чугунная, а вторая тонкая, импортная, щадящего диаметра. Аня влезла на пододвинутую табуретку, сознанием дела резко потрясла сковородку в горизонтальной плоскости, а затем сделала отточенное круговое движение в плоскости вертикальной. Блин, совершив нужный переворот, улегся румяной стороной вверх. Пара легких движений детской кисти, и он лежит идеально по центру сковороды. Да нельзя довольный и гордый собой ребенок с широкой улыбкой на заспадном, неумытом еще лице сползает с табуретки. Ради этого можно многое потерпеть. да. Внезапно зазвонил телефон. На экране высветилось «мама неожиданно. Обычно мама пишет в мессенджере 2-3 раза в неделю, причем почти всегда сообщение начинается с пометки часто пересылаемое. Такие каюсь не открываю, отвечая пальцем вверх или сердечком. А тут суббота, девятый час и звонок, Нам, интровертам с богатой фантазией, такое решительно противопоказано. «Дима, мне в дверь звонят мошенники. Они говорят, что я выиграла машину, и нужно спуститься вниз и где-то расписаться». Мама чистила так, что все пулеметы завидовали черной завистью. Обычно она говорила значительно медленнее, используя водные междометия. Видимо, была и вправду взволнована. «Дима, помнишь, одиннадцать лет назад мне звонили и говорили, что я выиграла Ладу Калину синего цвета. Ты еще тогда кому-то позвонил, и их всех арестовали. Кому ты звонил? Они освободились и пришли мне отомстить. А я-то думал, в кого у меня такая богатая фантазия и хорошая память? Вот вам, пожалуйста. Дима, Петя спит. Я боюсь его будить. Он поздно пришел». Продолжала мама, явно не планируя брать паузу, даже чтобы перевести дыхание. Надо было спасать ситуацию, ее и меня. Поздно или недавно? Пробно забросил я якорь в поток маминого сознания. Недавно, в начале седьмого. Что делать, Дима? Вроде клюнуло, но так просто остановить маму было невозможно. Как там было в песне Наива? Инерция — страшная вещь? Петьку не буди. Людям открой дверь. Спустись к подъезду. Получи ключи от машины. Распишись, где скажут, и поднимись обратно. Если хочешь, можешь говорить со мной в это время. Я никуда не спешу пока. От моего голоса заскучал бы даже метроном. Дима, это же жулики. Уверенности уже меньше, мы на правильном пути. Нет, это мой подарок. «Иди получи. Потом позвонишь». «Если истерику нельзя возглавить, ее пора прекращать». В трубке что-то икнуло, булькнуло и звякнуло ключами. Уверенный голос поздоровался с мамой, пожелал доброго утра и пригласил пойти посмотреть новую машину. Я с тревогой ждал звуков «ах» и падающего тела. Но их не прозвучало. Вызов прервался. «Надо, видимо, набрать Сереги». Он же вчера про пару дней говорил что-то». Я посмотрел на экран. Там были значки непрочитанных сообщений в мессенджере. На сердце затяжелело. Я макнул свернутый блин в сметану. Никогда себе такого не позволяю. Обычно начинаю завтракать, когда семья собралась за столом. Ну, дамская ее часть, точнее. Антона по утрам к столу ждать, до обеда не жравший остаться. Сообщения казались от абонентов «Лорд», и номер неопределён». Я начал с последнего. Хорошо успел блин навернуть. А то что-то аппетит пропал. Текст сообщал мне. «Дмитрий Михайлович, просьба позвонить мне по данному номеру. Петров». «Молодец, полковник. Когда научусь звонить на номер неопределён, тогда и пообщаемся». Я свернул и макнул в сметану второй блин. Ломать стереотипы — так все сразу. Второе сообщение от Сереги было следующим. «Машины будут к утру, поступления на счет начнутся с 5 августа, страховки в бардачке». Лаконично. Время доставки сообщения — половина второго. «Тяжкая жизнь у финансовых поверенных», или как их там правильно называют. На кухню вошли девочки, расселись и принялись уничтожать блины. Я был несказанно благодарен им за тишину. Мысли в голове колотились, как рыбы в тазу. Беспорядочно, но крайне энергично. В это время позвонили уже в дверь. Четыре недоуменных глаза над торчащими изо рта блинами как бы спрашивали. «Папа, что это?» Папа пошел открывать дверь, тяготясь самыми черными предчувствиями. На пороге стоял подтянутый молодой человек в костюме и при галстуке. В субботу, в десятом часу утра в рабочем районе на окраине столицы, без когнитивного диссонанса, такого, думаю, можно увидеть только в морге, лежачего. Этот же был вертикальный и буквально исходил энергии. «Дмитрий Михайлович, доброе утро. Когда будет удобно принять автомобиль?» «Мой давишний утренний сладкий тон по сравнению с его профессиональным проигрывал в сухую. Где?» «Это все, что смог родить мой ум, разогретый всего двумя блинами». «Внизу, прямо у подъезда, Надежда Сергеевна сможет выйти. Будет лучше, если документы она подпишет лично. Не снижал оборотов, тип в галстуке». Надежда Сергеевна, босая и с полотенцем на голове, стояла в шаге от меня за стеночкой, но энергичному была не видна. Наверное, к лучшему. «Я и сам никогда не видел у нее такого размаха глаз и рта одновременно». Вспомнив вчерашний завет Иланевского, выдал монотонным скучающим голосом. «Мы с Надеждой Сергеевной будем в течение четверти часа. Спасибо». И потянул дверь на себя. Закрывая, я слышал, как он рванул вниз по ступенькам, игнорируя лифт. Закрыв дверь, я развернулся. «Час расплаты!» почему-то пробурчал внутренний скептик. «Дима!» С непередаваемой эмоцией протянула жена. Тут было все. Испуг, раздражение и даже угроза. «Девочки, одеваемся и через 10 минут спускаемся. Внизу все объясню». И проследовал мимо обеих кусь в ночнушках в комнату, потому что встречать курьера в трусах — это одно, а принимать автомобиль — вообще другое а положение, как известно, обязывает. Девчонки превзошли сами себя. Я вышел из комнаты глотнуть чаю, они на летели мне навстречу. Через пару минут я выхожу из кухни. Стоят княгиня с княжной. И не менее. Волосы уложены, на одежде низ складочки, и даже губы чуть поджаты почти одинаково. Я сунул ноги в кроссовки и вышел на площадку, поманив их за собой. После темного подъезда двор казался райским садом. Слепило глаза и хотелось уйти обратно в тень, по крайней мере мне. Девчата чуть не сбили меня с ног в дверном проеме, вихрями рванувшись наружу. Я моргнул, пытаясь привыкнуть к яркому свету. Прямо перед подъездом стоял ярко-синий GLC, перевязанный крест-накрест алым атласным бантом. Я моргнул еще два раза подряд. Не помогло. Двор, бант, машина и две остолбенелые фигуры, большая и маленькая, никуда не делись. К большой фигуре подходил давишний тип в костюме, с кожаной папкой в руках, видимо, пытаясь поздравить и сообщить что-то важное и нужное. Но, судя по лицам моих девочек, говорить там пока было не с кем. Попытка запустить оценочную реакцию повесила системы обеим. Притом наглухо.